Длинный ряд домов без ворот, за ними Эрмитаж, Зимний, арки Адмиралтейства с праздно лежащими якорями. Тяжёлый купол Исаакиевского собора, коленно преклонённые ангелы на углах, над ними золотой вытянутый купол, как аэростат, готовящийся к полёту. Река разветвляется, беря Васильевский остров в развилку. На острове стоит Биржа, Она выдвинула вперёд к rostralным колоннам два сторожевых охранения: две группы серокаменных сидящих усталых богов, похожих на ратников ополчения конца империалистической войны, и сестёр милосердия. Дальше Концкамера, блок университета, кадетский корпус, сквер, в котором как палец торчит обелиск, потом тёмное здание Академии художеств. И перед ним спокойные, маленькие, гранитные, неярко блестающие на весеннем солнце сфинксы. Сколько труда, сказал Алексей Максимович. Красивый город, ответил Ракитский. Знакомый, хорошо описанный, среди этих зданий русская литература лежит как язык во рту. Красиво сказано, но несколько противно, ответил Горький. И неправильно. Тут о строителях нет ничего, а способности творцов это только концентрация трудовых достижений рабочего коллектива, рода, племени, я художник, ответил Ракитский. Вижу красиво. Да, красиво. Адмиралтейство Захаровское замечательное здание. Захаров много работал в своей жизни, всё трещины чинил. А вот оказывается, какое построил, чего мог достичь. Скромный, говорят, был человек. Человечество трудом своим пользоваться не умеет. Лев Николаевич говорил, что силы человека не только умственные, но и физические безграничны, а мешает человеку неправильно понятая любовь к самому себе. Самовос себя любит, на себя одного пашет, а что с таким человеком сделать? Не бить же его. А вот Захаров думал про себя: что он просто техник. Над других работал и создал чудо. Я Исакии люблю. Исакиевский собор красив, только он не настоящий. Выдут из железа, как пузырь из мыла. Мне собор Василия Блаженного с Никольской башней показали, так как его Иван Грозный смотрел. Очень простое здание со строгим планом. Высокие детали хорошо проработаны. Был у меня купец знакомый. Покупал он канделябры, потом их развинчивал на детали и собирал из кусков украшения, сразу из всех стилей, по своему желанию. Исаки золотился в синеве, высоко поднимаясь над весенними деревьями сад. Всё же очень красив. Всё было тихо, празднично, пёстро и весело, как в детстве. Алексей Максимович Горький стоял у перил и смотрел из-под плоских полей черные старомодные шляпы на Неву с зорькими серыми глазами. Справа темнело, вылезая из воды, невысокая шершавая стена Петропавловской крепости, в которой на повороте было прицеплено маленькое гранитное гнездо, не то как украшение, не то как сторожевая будка. Стена крепости поворачивалась от реки И к север ушла уже кирпичной. Над стеной возвышался высокий шпиль Петропавловского собора. На нём, взявшись рукой за крест, смотрел вниз золочёный ангел, проверяя, что это там делают люди, для чего матросы вывесили флаги, чему радуется город. Мне физически нравится, сказал Алексей Максимович, что в этом городе нет городовых. Как будто я шофёр и со всех улиц сняли тумбы. Посмотрите, Алексей Максимович, как чайка лежит на ветре, будто голос певца на оркестре. Алексей Максимович посмотрел. Над рекою, положив крылья на ветер, летали как будто освобожденные от веса чайки. «Хорошо», — сказал Алексей Максимович. «Очень хорошо, Иван Николаевич. Такое хорошо, которое на двух «о» как на двух колёсах, на Волгу хочется. Текла необъзримая Нева. А в крепости Чернышевский сидел 2 года,